Глава 66. -я. Победительница. Программа Монка позволяла ему остаться неделю в Килало. Оттуда он должен был ехать в Лимерик, а из Лимерика в Дублин, для того чтобы в обоих этих городах он мог на публичном обеде сказать речь о нравах арендаторов, предвидя, что Финиас может компрометировать себя, присутствуя на этих митингах. Монг советовал ему остаться в Килало. Но Финиас не согласился подчинить себя такому осторожному воздержанию. Монг приехал в Ирландию как его друг, и он хотел сопровождать его в поездках. «Вероятно, меня не станут просить говорить», — сказал Финиас. А если станут, я могу сказать только несколько слов. И что же за беда, если я скажу? Вам может повредить это в Лондоне. Я должен рискнуть. Я не хочу связать себя навсегда ради должности помощника-секретаря колоний. Монг много и беспрестанно говорил ему об этом. Но, несмотря на все, что говорил Монг, Финиас поехал и в Лимерик, и в Дублин. После приезда в Киллало он ни минуты не был один с Мэри Флуд Джонс до кануна его отъезда с Монком. Она успешно уклонялась от него, хотя постоянно была с ним вместе, и начинала гордиться своей твердостью. Но эта гордость была нерадостна. Разумеется, она не будет более любить его, особенно потому, что он ее, очевидно, не любит. Но именно то обстоятельство, что она держалась дальше от него, заставляло ее сознаваться, что ее положение было очень несчастное. Она объявила матери, что, конечно, она может безопасно ехать в кил что было бы гораздо лучше для нее встретиться с ним, как со старым другом, что необходимость запереться от него истинно огорчала ее». Мать привезла ее в Килало, и она встретилась с ним, Но ее мнимая безопасность оставила ее, и она увидала себя очень несчастной, надеясь неизвестно на что, все мечтая о какой-то возможности, чувствуя каждую минуту во время его присутствия, что она должна вести себя особенным образом». Она не могла просить мать увезти ее назад во Флудборо, но сознавала, что она очень несчастна в Килало. Финиас Финеас чувствовал, что его старый друг Мэри очень холодна к нему. Он находился в таком расположении, по милости Вайолет Эффингам, которая особенно требует утешения. Он знал теперь, что для него кончилась всякая надежда, Вайяля Эфингам никогда не могла быть его женою. Даже если бы она не вышла за лорда Чилтерна еще пять лет, она в эти пять лет не выйдет за другого. Таково было убеждение нашего героя, и, страдая от этого убеждения, он нуждался в женском сочувствии. Если б Мэри узнала все это и захотела играть такую роль... «Я думаю, что Финиас был бы у ее ног через неделю по приезде». Но она держалась от него поодаль и ничего не слыхала о его горестях. Вечером, накануне отъезда с Монком в Лимерик, Финиасу удалось остаться с Мэри одному на несколько минут. Вероятно, в этом помогала Барбара. И, может быть, она оказалась виновна в некотором вероломстве, «Сестры в подобных случаях поступают вероломно со своими приятельницами, но я уверен, что сама Мэри была совершенно невинна в этом отношении». «Мэри», — вдруг сказал ей Финиас, «мне кажется, вы с умыслом избегали меня с тех пор, как я воротился домой». Она улыбнулась, покраснела и не сказала ничего. «Была на это какая-нибудь причина, Мэри?» «Никакой!» — отвечала она. «Мы были прежде большими друзьями». «Это было до того, как вы сделались важным человеком, Финиас. Теперь, конечно, должна быть разница. Вы знаете теперь такое множество лиц и лиц разного сорта, что, разумеется, я остаюсь на заднем плане» когда вы говорите таким образом, Мэри. Мне кажется, что вы насмехаетесь надо мною. Права нет. Нет ни одного лица в целом свете, сказал Финиас после некоторого молчания, чья дружба была бы для меня важнее вашей. Я так часто думаю об этой дружбе, Мэри. Скажите, что когда я ворочусь, «Все будет между нами по-прежнему». Он протянул руку. Она не могла не подать ему своей. «Разумеется, люди говорят вздор», — продолжал Финиас. «Этому помешать нельзя, но я не хочу слышать этот вздор от вас». «Я говорю вовсе не вздор, Финиас». Тут кто-то к ним подошел и разговор прекратился, но звук голоса Финиаса остался в ушах Мэри, и она не могла не помнить его слов, что ее дружба дороже для него, чем чья бы то ни было на свете. Финиас поехал с Монком сначала в Лимерик, а потом в Дублин, и в обоих этих местах На него смотрели, как на второстепенного героя. В обоих этих местах только и рассуждали об арендаторских правах. Нельзя ли сделать что-нибудь для того, чтобы людям с капиталом было выгодно положить их капитал на землю в Ирландии? Плодородие почвы не оспаривал никто, так же, как и удобство внешних обстоятельств, как, например, железных дорог и тому подобного – и достаточное количество труда, и даже обеспечения для богатств, которые будут приобретены. Единственное затруднение состояло в том, что люди, которые будут извлекать это богатство, не имели обеспечения в том, что оно будет принадлежать им. В Англии и везде такое обеспечение существует. Нельзя ли ввести его в Ирландию, Этим вопросом занимался Монг, и в разных речах, которые он говорил перед обедом и после обеда, на которые его приглашали, он обещал заняться этим вопросом при открытии парламента. Разумеется, и Финиас также говорил. Невозможно, чтобы он молчал, когда его друг изливал свое красноречие. Разумеется, он говорил и, разумеется, дал также слово». Приятно ему было стоять на платформе перед внимательной толпой и дать полную волю своим словам. Последнее время он так был занят своей должностью, что давно не имел этого удовольствия в Нижней Палате. Он завидовал людям, которые, поддерживая Министерство в главных вопросах, могли встать с своего места в Нижней Палате и говорить, что хотели. Робсон, например... Буквально говорил то, что приходило ему в голову. А то, что приходило ему в голову, часто было очень зло. Часто не согласовывалось с серьезным назначением Нижней Палаты, но его слушали с удовольствием. Но Робсон взял за женою деньги. «О, зачем? Зачем Вайлет Эфингам не была благосклоннее к нему?» «Может быть, и теперь он может еще найти невесту с деньгами, но он не женится на ней, если не будет ее любить». Результатом митингов в Дублине было то, что он положительно дал слово поддерживать в следующую сессию парламента Биль об арендаторских правах. «Мне жаль, что вы зашли так далеко», сказал ему Монг тотчас после этого митинга. Они стояли на Кингстоунской пристани, и Монг приготовлялся воротиться в Англию. «Почему же мне не зайти так далеко, как вам?» «Потому что я думал об этом. А вы, мне кажется, не думали. Я готов завтра же отказаться от моего места, и как только увижу мистера Грешема, объясню ему это. Он не примет вашей отставки». Он должен принять, если не даст инструкции ирландскому министру предъявить такой биль, какой я могу поддержать. Я могу сделать то же самое. Но вы не должны этого делать. Я советую вам ничего не говорить об этом, пока вы не вернетесь в Лондон, а потом поговорите с лордом Кентрипом. Скажите ему, что вы ничего не будете говорить об этом в палате, но что в случае, если будет разногласие, вы надеетесь, что вам позволят подавать голос как об открытом вопросе. Может быть, я получу согласие Грешема, и тогда все будет хорошо. Если не получу, и если от вас будут требовать, вы также должны подать в отставку». «Разумеется, я подам», — сказал Финиас. «Но я этого от них не ожидаю». Вы были слишком полезны, а они пожелают избегнуть той слабости, которая овладевает министерством, когда оно переменяет свою упряжь. Прощайте, милый друг, и помните, что мой последний совет вам – оставаться на своем месте. Я совершенно убежден, что вы созданы для этой карьеры, и я начал недовольно рано. Финиас. Был несколько грустен, когда возвращался один в Килало. Хорошо было Монку говорить ему, чтобы он оставался на своем месте. Он сам знал лучше всех, как необходимо для него это место, но бывают обстоятельства, когда человек не может остаться на своем месте. Финиа знал, что куда бы монк ни направился в эту сессию, он должен следовать за ним. Он надеялся, что когда монк объяснит свою цель первому министру, то первый министр сочтет себя вынужденным уступить. В таком случае Финиас не только будет в состоянии остаться на своем месте, но будет иметь случай сказать такую речь в парламенте, какого еще обстоятельства не давали ему. Воротившись домой, он ничего не сказал отцу, и никому вкилоло об опасностях своего положения. Что за польза огорчить мать и сестер или получать бесполезные советы от отца? Они находили речи его в Дублине прекрасной и не могли наговориться о том, что монк и Финиас будут делать. Но им не приходило в голову, что если монк и Финиас вздумают поступить по-своему, Они должны будут отказаться от мест, которые занимают в министерстве. Был сентябрь, когда Финия своротился в Килало, а он должен был вернуться к своей должности в Лондоне в ноябре. Мэри еще жила с матерью в Килало, и все держалось поодаль от человека, которого она любила. Однажды он начал говорить ей о себе, И о своем положении, гораздо откровеннее, чем говорил с своей семьей. Он начал тем, что напомнил ей разговор, который они имели до отъезда его с Монком, и что она обещала воротиться к своим прежним дружеским отношениям с ним. — Нет, Финиас, я не обещала, — отвечала она. — Так мы не будем друзьями. «Я только сказала, что не давала обещания. Разумеется, мы друзья. Мы всегда были друзьями». «Что вы сказали бы, если бы услыхали, что я отказался от моей должности и от моего места в парламенте?» «Разумеется, она выразила свое удивление, почти свой ужас при подобной мысли». И тогда Финиас рассказал ей все. Рассказывать было долго, потому что ему необходимо было объяснить ей систему, которая сделала невозможным для него, как члена министерства, иметь свое собственное мнение. «И вы лишитесь вашего жалования?» — спросила Мэри. «Конечно, лишусь». «Не будет ли это ужасно?» Он засмеялся, осознаваясь, что это действительно будет ужасно. «Ужасно, Мэри. Не иметь ничего, ни есть, ни пить. Но что же человек должен делать? Разве вы посоветуете мне назвать черное белым?» «Я уверена, что вы никогда этого не сделаете». «Видите, Мэри». Очень приятно называться громким именем и получать жалования. Очень приятно внушать зависть друзьям и врагам, но есть и неудобства. Особенно одно. Он остановился прежде, чем стал продолжать. Какое же это особенное неудобство, Финиас? Человек не может поступать как хочет. «Может ли человек жениться в таких обстоятельствах, в каких нахожусь я?» Она колебалась с минуту, а потом отвечала. «Человек может быть счастлив и не женившись, я полагаю». Он не сказал ничего, а она сделала слабое усилие, чтобы ускользнуть от него, но он сделал ей вопрос, остановивший ее. Желал бы я знать, будете ли вы слушать меня, если я расскажу вам одну историю. Разумеется, она согласилась слушать, и рассказанная история была любовь его к Вайле Эффингам. «И она имеет состояние?» — спросила Мэри. «Да, она богата, у нее большое состояние». «Когда так, мистер Финн, вы должны сыскать другую невесту, такую же богатую?» «Мэри, это неправда. Это зло. Вы этого не думаете?» «Скажите, что вы этого не думаете. Вы не думаете, что я любил мисс Эффингам за то, что она богата?» Но. «Вы сказали мне, что не можете любить девушку небогатую». «Я не говорил ничего подобного». «Любовь — чувство невольное. Оно часто идет не рядом с благоразумием. Я рассказал вам мою историю с Вайоле Тэфингом. Я любил ее очень нежно». «Вы любили ее, мистер Финн?» «Да, я ее любил». «Разве есть какое-нибудь непостоянство, когда перестанешь любить ту, которая нас не любит? Разве есть непостоянство переменить свою любовь и полюбить опять?» «Я не знаю», — сказала Мэри, для которой это становилось так затруднительно, что она не была в состоянии отвечать словами, которые имели какое-либо значение. «Если так, милая Мэри», «Я непостоянен!» Он замолчал. Она, разумеется, не могла сказать ни слова. «Я переменил предмет моей любви. Но я не мог говорить о новой страсти, пока не рассказал историю того, что прошло. Теперь вы слышали все, Мэри. Можете вы полюбить меня после этого?» Наконец, случилось то, чего она желала всегда. Случилось, несмотря на ее благоразумие. Когда она выслушала его до конца, она нисколько не сердилась на него, нисколько не огорчилась за то, что она чуть было не лишилась его от любви его к мисс Эффингам. Для женщин... Такие эпизоды в жизни их обожателей доставляют почти удовольствие, между тем, как каждый мужчина желает слышать, как его возлюбленная поклянется, что до появления его на сцену сердце ее было свободно. Мэри даже понравился рассказ Финиаса, особенно последняя катастрофа, но все-таки она не приготовила ответа. «Вы...» «Не можете отвечать мне, Мэри!» — сказал Финиас, смотря ей в глаза. Я боюсь, что он не сомневался в том, каков будет ее ответ. «Вы должны сказать мне что-нибудь, Мэри!» Усиливаясь заговорить, она приметила, что она не ма. Она не плакала, но истерические рыдания сжимали ей горло, Она была счастлива, но не знала, как сказать ему это. А между тем ей хотелось сказать, чтобы он мог знать, как она благодарна ему за его доброту. Он все сидел и смотрел на нее и, наконец, взял ее за руку Мэри. Сказал он, вы будете моей женой. Когда прошло полчаса, Они все еще сидели вместе, и теперь она нашла употребление языка. «Поступите, как хотите», — сказала она. «Мне все равно, что бы не сделали вы. Если вы придете ко мне и скажете, что у вас нет дохода, для меня это не составит разницы». «Хотя...» «Любить вас и быть любимой вами составляет для меня всю разницу между счастьем и несчастьем. Я скорее откажусь от вас, чем буду вам в тягость». Тут он обнял и поцеловал ее. «О, Финиас!» — сказала она. Я так вас люблю. Моя Мэри. Да, я ваша. Теперь и вы мой. Ваш. А, а! какое счастье! Одержать победу, наконец. — Что это вы делаете здесь вдвоем целых два часа? — сказала Барбара, вбегая в комнату. «Что мы делаем?» спросил Финиас. «Да». «Что вы делаете?» «Ничего особенного», сказала Мэри. «Ничего особенного», сказал Финиас. «Только мы дали слово друг другу». «Это ведь пустяки, Мэри». «О, Барбара!» сказала счастливая девушка, бросившись на шею своей приятельницы. «Я думаю...» что счастливее меня нет никого на свете».